Глава 26. Расследование прошлого. Заканчивался январь, медленно волоча свои тоскливые дни. Пронеслись рождественские праздники, а Роберт Одли оставался в Лондоне, всё так же одиноко проводя свои вечера в гостиной на Фикт-Рикорт, прогуливаясь солнечным утром в садах Темпла, рассеянно наблюдая за игрой ребетишек и слушая их болтовню. У него было немало друзей среди обитателей старинных домов в Тембле. Друзья ожидали его и в уютных сельских уголках, где для него всегда была на готове свободная комната, а у веселого огня каминов стояли предназначенные для него удобные легкие кресла. Но, казалось, он напрочь потерял интерес к обществу, развлечениям и занятиям своего класса со времени исчезновения Джорджа Толбейса,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 И что леди Одли, как обычно, весело и легкомысленно развлекается, не обращая никакого внимания на окружающих. Из письма мистера Марчмента, директора школы в Саутгемптоне, Роберт узнал, что у маленького Джорджа всё хорошо, но он немного отстаёт в учении и не преодолел ещё Рубикона слов из двух слогов. Капитан Мелдон заходил проведать своего внука, но ему было в этом отказано в соответствии с инструкциями мистера Одли. Боже, старик послал мальчику пирожные и конфеты, но их не передали ему по причине несъедобности. В конце февраля Роберт получил письмо от кузины Алисы, которая поторапила его на встречу с своей судьбой, заставив вернуться в дом, откуда он был в какой-то степени изгнан, благодаря проискам дядиной жены. Папа очень болен, писала Алиса. Неопасно, хвала Господу. Но он прикован к постели приступом жестокой лихорадки, которая явилась следствием сильной простуды. Приезжайте и навестите его, Роберт, если вы хоть немного беспокоитесь о своих ближайших родственниках. Он несколько раз спрашивал о вас, и я уверена, что он будет рад вам. Приезжайте тотчас, но не говорите об этом письме. Любящая вас, Алисия. Смертельный ужас пронзил сердце Роберта Одли.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 И не спеша направился по узкой дорожке между живыми изгородями к уединённому тихому корту. Деревья качали над его головой своими голыми ветвями, причудливыми в сумеречном свете. Ветер своим проносился над полями и лугами, заставляя трепетать эти сучковатые ветви на фоне тёмного серого неба. Словно призрачные руки сморщенных, высохших гигантов, они манили Роберта к дому дяди.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 Это подступающая весны с её бледным румянцем, мёртвый сезон, когда природа в цепенении спит чутким сном в ожидании чудесного пробуждения, когда придёт пора распуститься листьями на деревьях и зацвести цветами. Печальное предчувствие прокралось в душу Роберта, когда он приближался к дому дяди. Ему был знаком здесь каждый уголок, каждый изгиб деревьев, Каждая причудливая ветка, каждая неровность в живой изгороди из боярышника, карликового конского каштана, низкорослых ив и кустов ежевики и орешника. Сэр Майкл был вторым отцом молодому человеку, великодушным и благородным другом, серьёзным советчиком, и быть может, самой сильной сердечной привязанностью Роберта была его любовь к седобородому баронету. Но эта любовь была настолько частью самого Роберта,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 Сидеть под низкими дубовыми потолками хорошо знакомых комнат. Предчувствие грядущей боли наполнило грудь молодого человека, когда он подумал, что рано или поздно наступит день, и закроются дубовые ставни, и скроют солнечный свет от дома, который он так любил. Ему доставляло мучение даже подумать об этом, как и всем людям тягостна мысль о том, какой короткий отрезок времени отмерен нам на этой земле. Разве удивительно, что некоторые путники ложатся спать под изгородями, не испытывая желания продолжить свой нелёгкий путь к жилищу, где их никто не ждёт? Разве удивительно, как терпеливо, покорно и спокойно ожидаем мы то, что предстоит нам на другом берегу тёмной бурной реки? Стоит ли удивляться, что люди стремятся стать великими ради величия, по любой причине, но не из простой добросовестности? Если бы Роберт Одли жил во времена Томаса Кемписа, он бы наверняка соорудил себе хижину отшельника в густом лесу и провел бы свои дни в тихом подражании известному автору имитации. Но, пожалуй, фикт-рекорд — тоже уединенное жилище в своем роде, а католические требники, со стыдом должна я признаться, молодой адвокат заменил на Поль де Кока и Дюмасына. Но сии грехи столь неважны, что ему было бы легко обратить их в добродетели. В длинной галерее окон, обращённых к парке, светилось лишь одно, когда Роберт проходил под мрачной тенью плюща, беспокойно шелестевшего на ветру. Он узнал это освещённое окно в большом эркере дядиной комнаты. Когда он в последний раз видел этот старый дом, он был полон весёлых гостей, каждое окошко светилось как звёздочка в темноте. А теперь Тёмный и безмолвный, он глядел в зимнюю ночь, словно мрачное баронское обиталище и своего лесного уединения. Лицо слуги, который открыл дверь неожиданному гостю, просияло, когда он узнал племянника хозяина. Увидев вас, сэр Майкл приободрился, радостно сказал он, впуская Роберта Одли в освещённую только огнём камина библиотеку.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 Беспокоенно добавил он: "О, нет, сэр, не слишком. Прошу сюда, пожалуйста". Он проводил Роберта вверх по короткой дубовой лестнице в восьмиугольную комнату, в которой Джордж Столбейс так долго сидел 5 месяцев назад, устремив отсутствующий взор на портрет госпожи. Теперь картина была закончена и висела на почётном месте напротив окна, среди Кейпа, Пуссена и Вольфермана. чьи краски поблёкли рядом с красочным шедевром современного художника. Когда Роберт приостановился на минутку, чтобы бросить взгляд на памятную картину, на него посмотрело яркое лицо, обрамлённое сиянием золотистых волос, с усмешкой на губах. Нескольким мгновением спустя, пройдя через будоар и гардеробную госпожи, он уже стоял на пороге комнаты сера Майкла. Баранец спокойно спал,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 хрупкие фигуры двух женщин и благородные черты пожилого мужчины являлись достойным объектом изучения для художника. Люси Одли в бледном ореоле отливающих золотом волос вокруг ее задумчивого лица, с летящими линиями ее мягкого муслинового халата, не спадающего прямыми складками к ее ногам, с агатовым браслетом, обхватывающим ее запястье,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 Предопредительно шепнула Алисия: Вы разбудите папу. Как хорошо, что вы приехали, Роберт, добавила она, пригласив своего кузена занять свободный стул у кровати. Молодой человек уселся на указанное ему место в изножье кровати напротив госпожи, сидящей рядом с подушками. Он долго и пристально смотрел в лицо спящего, затем ещё дольше и пристальнее в лицо леди Одли, на щёке которой постепенно возвращался румянец.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 Она узнает, что со мной её хитрости бесполезны. Он помолчал несколько минут, прежде чем продолжить беседу. Тишину нарушали лишь спокойное дыхание спящего, тиканье позолоченных часов, висящих над кроватью, и потрескивание дров в камине. "Я не сомневаюсь, что вы волновались, леди Одли", произнёс наконец Роберт, поймав её взгляд, когда она украдкой посмотрела на него. Вам, как никому другому, дорога жизнь моего дяди. Ваше счастье, ваше благосостояние, ваша безопасность зависят от его жизни. Он произнёс это таким тихим шёпотом, что его слова не могли достичь ушей Алисии, сидящей в другом конце комнаты. Я знаю это, ответила она. Тем, кто захочет меня ударить, придётся бить по нему.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 И прикрыл глаза ладонью, поставив преграду между ними, которая препятствовала её острому взгляду и вызывала её любопытство. Наблюдает ли он за ней или думает о чём-то? И о чём он думает? Роберт Одли просидел у кровати почти час, прежде чем его дядя проснулся. Баронет обрадовался приезду племянника. Как хорошо, что ты приехал, Боб, произнёс он. «Я так много думал о тебе, когда заболел. Ты знаешь, Боб, ты и Люсия должны стать хорошими друзьями. Ты должен научиться думать о ней, как о своей тете, хотя она молода и красива, и... И, ну, ты понимаешь, да?» Роберт сжал его руку, но взгляд его был мрачен, когда он ответил. «Я вас прекрасно понимаю, сэр. Спокойно промолвил он. И даю вам слово чести». что я надёжно ограждён от очарования госпожи. Она знает это так же, как и я. Алюси поджала свои хорошенькие губки. "Ох, глупый Роберт", воскликнула она. "Вы принимаете всё через чур серьёзно. Если я и подумала, что вы слишком молоды для племянника, то это только из страха сплетена, не" Она запнулась, но закончить предложение ей помешал весьма своевременный приход мистера Доусона, её бывшего хозяина. Он пощупал пульс у своего пациента, задал два или три вопроса, заявил, что состояние баронета явно улучшается, обменялся общими фразами с Алисией и леди Одли и собрался уходить. Роберт поднялся и проводил его до двери. Я посвечу вам на лестнице, предложил он, взяв свечу и зажигая её от лампы. Нет, нет, мистер Одли, ради бога, не беспокойтесь, запротестовал врач. Я хорошо знаю дорогу.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 Я должен тщательно проследить ее прошлую жизнь с шестилетней давности и до этой ночи. Сегодня, 24 февраля 1859 года. Я хочу знать обо всех событиях ее жизни между сегодняшним вечером и февралем 1853 года. И ваша причина стоит того? Да. Я хочу освободить ее от ужасного подозрения, которое существует только у вас в голове.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 Что было бы глупым упрямством, утаивать те небольшие сведения, что у меня есть. Я всегда считал супругу вашего дяди одной из самых добродушных женщин. И я не могу заставить себя думать иначе. Это всё равно что вырвать с корнем одно из самых сильных убеждений в своей жизни. Вы желаете проследить её жизнь от этого часа до 53-го года? Да. Она вышла замуж за вашего дядю в июне 57-го.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 Возможно, нет. Так случилось, что я был здесь в то время. Благодарю вас, мистер Доулсон, за те сведения, что вы так любезно мне предоставили. Я продвинулся на 2 1/2 года, но нужно ещё восполнить пробел в 3 года, прежде чем я смогу снять с неё ужасное подозрение. До свидания. Роберт пожал руку врачу и вернулся в комнату дяди. Он отсутствовал около четверти часа. Сер Майкл снова заснул. Госпожа задёрнула шторы и затемнила лампу у его постели. Алисия и её мачеха пили чай в будуаре леди Одли. Леди Одли подняла глаза от хрупкого китайского фарфора и следила за Робертом беспокойным взглядом, как он легко ступая прошёл в комнату дяди, а туда обратно в будуар. Она выглядела такой хорошенькой и невинной.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 и она склонила свою хорошенькую головку над индийской чайницей из сандалового дерева и серебра с такой серьезностью, как будто на свете не было более высокой цели, чем заваривание чая. «Вы выпейте с нами чаю, мистер Родли?» — спросила она Роберта, стоящего у двери. «Пожалуй. Но вы, возможно, не обедали?»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 Какая она злючка, подумал адвокат. Он знал, что когда кузина обращается к нему Роберт Одли, значит она сердится на него. Не стоит набрасываться на человека только потому, что он задал вежливый вопрос Алисе, с упрёком заметил он. Что никому нет дела до вашего здоровья, так это чепуха. Мне есть в дело, мисс Одли посмотрела на него с улыбкой. Сыру гарит, а Урсу есть дело.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 Задумчиво глядя на пустые чашки с выражением невинной серьёзности капризного ребёнка на лице. "Но вы заперлись с мистером Доусоном?" промолвила она. "Ваша долгая беседа не на шутку встревожила меня. Вы всё время говорили о сэре Майкле?" "Нет, не всё." Госпожа Сноува опустила глаза на чашки. "Но что вы могли говорить мистеру Доусону, или он вам?" спросила она, немного помолчав. Вы совсем не знаете друг друга. Предположим, мистер Доусон хотел проконсультировать меня по одному делу. И что же это? В нетерпении воскликнула она. Было бы неэтично говорить с вами об этом, госпожа, мрачно ответил Роберт. Она закусила губу и погрузилась в молчание. Алисия отбросила книгу и посмотрела на озабоченное лицо своего кузена.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 Судя по вашей скучной внешности, могу представить, что вы оставили свой интеллект где-нибудь в темпле. Вы никогда не были очень приятным, но в последнее время вы стали просто несносны. Полагаю, что вы влюбились в мистер Одли и размышляете о достойном объекте своей привязанности». А он думал об обращенном к нему лице Клары Толбейс, возвышенном в своем непередаваемом горе А её страстных словах всё ещё звучавших в его ушах так же ясно, как и в первый раз. Снова он увидел устремлённый на него взгляд в её карих глазах. Опять он услышал этот мрачный вопрос: "Вы или я найду убийцу моего брата?" Он находился в Эссексе, в небольшой деревушке, откуда, как он твёрдо верил, Джордж Столбс никуда не уезжал. Он был вместе